Глава двадцатая. Не такая уж и стерва. Майкл Ван Драк. Ректор сидел в своем кабинете, глубоко дышал, стараясь быстрее прийти в себя. Это не ведьма, а какое-то наваждение на его голову. У него же только от одних воспоминаний о ее запахе и близости тела все встает, даже волоски на руках. И вот как ты перейти на совещание. И ведь ей точно понравилось. Она взяла, подскочила и унеслась, будто он хотел ее съесть. Хотя... Не съел бы, конечно, но понадкусывал точно. Для начала куснул бы ее за маленькое розовое ушко. В прошлый раз она чутко на это среагировала, потом... Да что же это такое? Чуть не застонал мужчина, глянул туда, где на нем была злополучная нефритовая пряжка. И почему ведьма все время норовит сбежать от него? А может, у нее кто-то есть? О таких мыслей мужчина поморщился, а где-то внутри недовольно заворочился его дракон. «Нет!» Если бы кто-то был лесовик, не завел бы тот разговор, а может, за эту неделю кто-то появился. Например, она влюбилась в Белобрысова, который хватал ее. Плечи мужчины закаменели, а глаза сощурились. Где там письмо по поводу Солодарской академии магии? Кажется, в рамках союзнического договора хотели провести обмен адептами. Еще вчера ректор хотел отказаться. Некогда ему еще этим заниматься, а сейчас подумал, а почему бы и нет. Одной задачей больше, одной меньше. Ректор покопался в кипе бумаг на столе и нашел письмо с гербом королевской канцелярии. «Извини, парень, но эту ведьму я тебе не отдам», подумал он, вчитываясь в документ. А перед глазами все равно продолжала стоять Тильда, с туманившимся взглядом, а в ушах звучать ее прерывистое дыхание. А что будет, когда она наконец по-настоящему окажется в его руках? Мужчина силой втянул носом в воздух, пытаясь прочистить мозги, Налил себе остатки воды из графина и осушил стакан. «Нужно срочно брать себя в руки и идти на совещание, а то чувствую себя каким-то мальчишкой в пубертатный период». Он решительно подвинул к себе кипу бумаг, который собирался взять с собой, и раздраженно поморщился, предвкушая встречу. Такое впечатление, что в академии не магистры работают, а пиране, только ждущие, когда он совершит какую-нибудь ошибку. В армии было проще». «Ох, он еще припомнит дядюшке это назначение!» «Эй, ты почему еще здесь?» В проеме двери появилась голова Себастьяна. «Между прочим, все уже собрались и ждут только тебя». «Я в курсе», — мрачно ответил ректор. «Мне нужно немного прийти в себя». «Не понял. Ведьма что, чем-то тебя приложила?» Удивился друг, пропуская своего пса и закрывая за ним дверь. «Ага», — на лице дракона появилась кривая усмешка. «Обаянием». Так приложила, что боюсь встать, чтобы не оконфузиться. «Ох, серьезная проблема!» — усмехнулся оборотень, поняв затруднение друга. Уселся в кресло напротив и с наслаждением вытянул ноги. «Ну как, удалось хоть узнать, истинная она или нет?» «Нет», — нахмурился ректор. «Не истинная? А я почему-то был уверен, что...» «Да нет, не успел проверить. Слушай, в первый раз вижу, чтобы ты так тормозил». «Ну, знаешь, знаю» уверенно кивнул Себастьян. «Все ведьмы-стервы! Понимаю тебя!» «Но Тильда не такая уж и...» У -у -у -у", протянул оборотень, ухмыляясь во весь рот. «Я не верю, что слышу это от тебя!» «Да иди ты!» «Ладно, пошли уже к нашим пираням. Ты, кстати, как, сделал нормальный макет расписания?» Оборотень застонал, откинув голову на спинку кресла, но мгновенно собрался и встал. «А то, Бруно, идешь с нами!» Если кто-то будет особенно выпендриваться, разрешаю пошалить. Погрустневший был собакен на стороже луши и радостно вывалил черный демонический язык. Я знал, что на тебя всегда можно положиться. Оборотень почесал пса за острым ухом, и вся компания направилась на выход.